Слава двадцать Ольга «Мне было даже не страшно. Настолько я была потрясена, возмущена и шокирована объяснением капитана. Как я не пыталась, но осознать услышанное не могла. Через два дня... Стать его, получается, женой? Сама мысль об этом была настолько невероятна, что я не могла даже предположить подобного заявления с его стороны. Даже если не принимать во внимание наши прежние взаимоотношения, различия в социальном и расовом статусах, мою личную неприязнь к ней неймарцам, просто сам факт настолько разительного изменения – Делал невероятным вариант моего согласия с ситуацией. Слишком резко все изменилось. Эх, жаль Крейвен не птица Феникс. Сама бы его за это сожгла еще пару раз. Знал ведь, на что меня обрекает, но обо мне в тот момент меньше всего думал. Как же, гораздо важнее было куда-нибудь пристроить бесценный и Энеар Великого Гояра. А тут только я под рукой и подвернулась». Других вариантов, куда его деть не предлагалось. Иначе гореть бы мне так же, как и моей семье, и тащить на себе меня никто не стал бы. Получается, спасал он новый сосуд семейного счастья друга, а вовсе не меня, землянку Олю. Какая, однако, идиллия. Его прошибло на ощущение, а это значит быть нам вдвоем отныне и навсегда. А что там я думаю по этому поводу? Кому это интересно? Раньше об меня могли вытирать ноги все, а теперь только наш бесподобный капитан. Зато круглосуточно и с полным правом. Вот она, формула моего грядущего семейного счастья. Я в отчаянии вслушивалась в его размеренные слова. И где там эмоции? Пытаясь для себя решить, что делать дальше». Знала бы, что этот Эниар так важен. Эх, а на меня он действует? А на меня он как влияет? Я тоже почувствую этот зов к вам? И вообще, у вас нет ничего такого, моего, а вы пробудились, тут же уточнила я. Нет, ты землянка, и хотя мой Эниар в какой-то степени повлиял на твой мозг, заставив определенную функциональную часть его излучать по-новому. Но действует это только на меня. Ты не способна осознанно ощутить ни собственное излучение, ни моё. Зато я ощущаю импульсы твоего сознания в полной мере. И они влияют на меня, оживляя, преображая, рождая заново. А твой Энеар, вернее его отсутствие, для меня несущественны потому что, будь он у тебя и подари ты его мне, это только тебя привязало бы ко мне. Мое состояние, моя привязка была бы такой же. Но я все обдумал. Вы, раз и так, эмоциональная, а я тебя и без инеара привязать сумею. Уверен. Приковать. Это будет точнее. Предварительно еще надев ошейник, наморник и истрину уже в конечности. Какой он, однако, оптимист и как о своей семейной гармонии радеет. Умилилась бы, если бы не со мной в качестве супруги. — А откуда Эниар возникает? — продолжала допытываться я. — Это сакральный процесс. Эти бесценные капли выделяются в момент обрезания пуповины. Их собирают для каждого родителя, — пояснил Неймарец. «А то, что при должном старании капсулу может заполучить любой, это вас не смущает?» Задала вопрос, который давно мучил меня. «Ее не заполучить любому. Тут странная ситуация. Я пока не разобрался. Но капсулу, помимо владельца, может снять лишь тот, чьи излучения мой отдел разума уловил и признал, запустив процесс интереса. Капитан даже немного замялся с ответом. «Значит, у нас, несмотря на все наши очевидные различия, есть шанс найти подход друг к другу?» – очень спокойно уточнила я. «Абсолютно уверен». «Уверены – это хорошо». С сарказмом в голосе медленно протянула я. «А вот у меня есть сомнения. Вы даже мое имя нормально произнести оказались не в состоянии. Или это у вас нормально? По-внутрисемейному, по-гармоничному? А мне вас как тогда звать прикажете? Господин почти муж Гайяр? А как жить, зная, что вы меня элементарно не уважаете? Я не говорю о том, чтобы считать равной. Это как вписывается в ваш идеальный союз? Или мои чувства, как обычно, вас не волнуют? Неймарец напряженно застыл в противоположном конце комнаты, скрестив руки на груди и прожигая меня немигающим огненным взглядом. Но мне сейчас сам черт был не брат, ибо я осознала основную истину. Он ошибся с прогнозом. Это не для нас отныне не было другого пути, а для него. А для меня иной путь был, и именно по нему я и намереваюсь двигаться». «Имейте в виду, ничего не выйдет. Я отказываюсь подчиняться приказу», — совершенно спокойно заявила ему. «Можете отправлять рапорт в кадровый центр, лишать меня лицензии, высадить на любой базе. В любом случае, больше, чем на год, я здесь не задержусь». Он молча отвернулся и... Сломал весь книжный стеллаж. Вот просто одним махом, раз, и уже книги... Обломки пластика и какие-то мелочи разом посыпались на пол. Мне стало страшно. Тем более капитан, так и не обернувшись ко мне, продолжал молчать. — Вы переведены в постоянный состав экипажа. Переброски для вас не будет. Донесся, наконец, его ледяной голос. Новость была сокрушительной. Я села от потрясения, лишившись дара речи. Неймарец как-то конвульсивно дёрнулся в моём направлении, но резко замер, оборвав движение. Остаться тут навсегда, под его командованием, страшнее перспективы не бывает. Тут мой взгляд остановился на кактусе, который сочувственно колыхался, и в глаза бросилась какая-то необычно распухшая и надломленная веточка. Резко дёрнувшись вперёд, склонилась к оболтусу, разглядывая повреждения. «Как же ты так умудрился?» пробормотала вслух. И тут, словно под действием скрытого рычага, все отростки розового чуда выстроились в одном направлении, проследив которое я уткнулась взглядом во встревоженного этим маневром капитана. «Он?» «Вы еще и как-то кактус мой покалечили!» сорвавшись, возмущенно вскрикнула я. «Вам мало надо мной издеваться! Решать все за меня, так еще и невинное растение своим репрессиям подвергли!» Капитан, очевидно не ожидавший подобных действий от герденции, перевел на нее тяжелый взгляд. Я тоже посмотрела на кактус. Аболтус, скромно разложив листики веером, выглядел невинным, словно божий агнец, защищающий свое попраное достоинство. «Этот куст — «Я его сейчас изничтожу!» Я даже подпрыгнула на месте, поняв, что разгневанный капитан уже стоит за моим плечом. «Что?» Я вскочила с кресла, преграждая ней Неймарцу путь к питомцу. «Это мой кактус! Мой! И в обиду его не дам!» Я была полна решимости защитить единственного преданного друга. Гояр, всмотревшись в меня пристальным взглядом, внезапно отступил на шаг, и с расчетливой искоркой в алых глазах озвучил ультиматум. «Хорошо. Выбирай, невредимый кактус или переезд ко мне». И он самым дружелюбным видом отвесил мне поклон. Мы уставились глаза в глаза и, замерев, принялись сверлить взглядами друг друга. Первый взгляд отвела я, решив, что просто буду хитрее. «Хорошо. Переезд». — согласилась я. — Но пообещай не вредить Аболтусу и эти два дня меня не беспокоить. Мне надо все обдумать и примириться с этим новым статусом. Вопреки моим ожиданиям он молчал, ни единым признаком не выдавая своей реакции. Молчал и задумчиво смотрел на меня, но, наконец, кивнул. — Обещаю. Я внутренне возликовала. «Ура! Попался!» Скупо улыбнулась и, подхватив горшок, развернулась к выходу, намереваясь уйти. Не дали. Одной рукой быстро обхватив мое запястье, другой нарочито медленно взял горшок со сразу насторожившимся кактусом и, вернув его на стол, развернул меня обратно, лицом к себе. «Если ты хочешь, чтобы я продержался в отдалении двое суток, Подари мне первый обмен едиными эмоциями». Буквально выдохнув фразу, он медленно-медленно склонился и легонько прикусил мою нижнюю губу. Я застыл от страха. мр Полторы последних недели мечтал об этом. Глухо пророкотал он мне в подбородок и уверенно накрыл своими твердыми губами мой рот». Замерев в его руках, еще не сообразив, какой линии поведения придерживаться, внезапно ощутила себя неимоверно женственной, почувствовав, как мои, оказывается, мягкие губы смялись под натиском его решительного рта. Уф! Из принципа хотелось вырываться, но и восторг от ощущений присутствовал. Неймарец, сильнее притиснув меня, В последнем страстном порыве неожиданно нежно скользнул своими губами по моим, заставив взорваться в душе маленький фейерверк сокрушительного восторга. «Спасибо!» – прошептал он, отпуская. И, вложив в руки несколько дезориентированный мне горшок с кактусом, стремительно потащил к двери. «Два дня, помни». Оставшись у резко захлопнувшейся за мной двери, несколько секунд приходила в себя. «Бррр, надо собраться. Пусть это сражение проиграли, но войну выиграли. Он так и не понял обо мне главного». Заставить кого-то подчиниться своим решениям можно в том случае, если есть что терять. Мне терять уже было нечего. Но для осуществления моего плана нужно время. Двух дней должно хватить.